Глава 32. Саша. Выспаться мне не удалось. А все потому, что нарезала на ночь себе сначала одну тарелку фруктов, потом еще одну, и за чтением любимой химии не заметила, как все умяло. На полный желудок не спалось. Отвык он у меня от таких нагрузок. После двенадцати ночи Риту начало тошнить. Уговорить ее промыть желудок не удалось. Почти до трех часов я находилась с ней рядом. Злилась на нее но и жалела. Встать пришлось рано, ведь до девяти обычно приходит мама. Сложив мальчишкам в пакет сладости и фрукты, мясо, копчености и икру, убрала на балкон. Чувствую себя от этого погано. Мне совсем не жалко поделиться с родными, но пугает реакция родительницы. Последнее время маме повод не нужен, чтобы остаться мной недовольной. Увидит все это и начнется. Придется выслушивать кучу неприятных, несправедливых обвинений, «И оправданий не придумаешь». Гостиница оставила в прихожей. Повесила полный пакет на вешалку. Рита до сих пор не проснулась, а на часах уже полдевятого. Я была бы рада, не встаня на ухода родительницы. Замечаю, что каждые несколько минут, включая экран мобильного, с надеждой, что время перевалило за девять, но оно словно не чувствует моего волнения, как назло движется очень медленно, не спеша приближается к заветной цифре. Мама еще не пришла. За последние несколько лет я не помню, чтобы она опаздывала. Надеюсь, что сегодня родительница решила пропустить встречу с дочерью. Хотя обычно в таких случаях она предупреждает, что не приедет. Полдесятого. Я расслабляюсь, негромко напиваю себе под нос одну из любимых мелодий, иду на кухню ставить чайник. Приготовлю завтрак и разбужу Ритку. Мне хочется поделиться всеми вкусностями, что вчера купил Максим. Но у Риты вопросов возникнет не меньше, чем у мамы, а то и больше. А я пока не знаю, как признаться ей в том, что уже виделась с Максом. Достаю из коробки копчёное мясо, сыр и палку ветчины. Продолжая напевать, нарезая все это на плоскую тарелку. Вот и Ритка проснулась. Вовремя. Улыбка застывает на моих губах, когда я понимаю, что это не шаги подруги, я слышу за спиной. Так тихо Рита не ходит. «Снова шикуешь?» — строго спрашивает мама, подходя к столу. «Александра, откуда у тебя деньги на все это?» Обводит она рукой продукты и поднимает взгляд на холодильник, где стоят две вазы с конфетами и фруктами. «Это ты еще не видела поллитровую банку с красной икрой, мама. Появляется трусливая мысль не показывать маме гостинцы для братьев, но я тут же гоню ее от себя». «Это я купила и принесла вчера». Как ни в чем не бывало, уверенно произносит Рита, разрушая своим вторжением накатывающую на меня панику. «На одних макаронах и гречке она скоро у вас вслед за бабушкой отправится». Появление подруги заставляет маму недовольно поджать губы. Рита не скрывает отношения к моей родительнице, и это ее ужасно злит. Мама не привыкла, чтобы ей указывали на неправоту. «Саша сознание в школе теряет от недоедания», преувеличивает подруга, делает это специально, чтобы пристыдить родительницу. «Какая тут подготовка к экзаменам?» Словно не замечая маминого недовольства, подруга подходит и берет кусок ветчины, складывает его пополам и целиком засовывает в рот. «Не обманула продавщица!» — обращается Рита ко мне, игнорируя маму. недорогая но вкусная!» Если мама и думала от половины себе всех продуктов, то теперь и близко не подойдет к холодильнику. «Мам, чай?» «Не хочу!» — с нажимом произносит слова, разворачивается и выходит. «Александра!» «Нам надо поговорить». Я уже догадываюсь, о чем пойдет разговор, но когда Ритка задает мой вопрос, я разыгрываю непонимание и пожимаю плечами. «Саша, дай мне документы на квартиру», строго произносит мама в моей спальне. Ее уверенный тон причиняет мне большую боль, но я нахожу в себе силы сказать «нет». Далось мне это нелегко. Родительница не ожидала, что ее просьба, прозвучавшая как приказ, Останется невыполненной. Лицо ее меняется, в глазах столько злобы, что мне становится не по себе, и я отступаю на шаг. Хорошо, что спрятала документы. Копия договора есть у адвоката. Ты можешь попросить ознакомиться, если решила подать в суд. Стараюсь говорить спокойно, но не получается. Голос срывается. Только бы не расплакаться. Саша, я хотела уладить это дело в кругу семьи, но если ты не хочешь по-хорошему... «Потом не обижайся!» Сделав шаг в мою сторону, смерила яростным взглядом, развернулась и буквально вылетела из комнаты. Ненависть ее ко мне в этот момент не знала границ. «И как мне сейчас ей отдать пакет со сладостями?» Надежда на то, что она уходит, оказалась преждевременной. Ворвавшись в спальню бабушки, мама принялась рыться в шафоньере. Мое сердце тревожно замерло, когда она схватила в руки единственную оставшуюся вещь от бабушки — сиреневую кофту. «Я же тебе сказала это выкинуть!» Забыв, что мы не одни в квартире, повысила родительница голос. Кофта полетела на пол. А я, остолбенев, за всем этим наблюдала. Дышать боялась. А потом накатила сумасшедшая радость, что деньги из кармана не высыпались. Их там не так уж много, но неизвестно, как поступит мама. Подняв вещь, аккуратно отряхнула и сложила, не выпуская кофточку из рук. «Я ее не выкину. Бабушка ее любила» упрямо заявила, уставившись в окно, игнорируя мамину ненависть. «Тогда носи ее! Зачем такой хорошей вещи пылиться в шкафу?» Продолжая перебирать постельное белье на полках, зло процедила она. В дверях стояла Рита. Маму это еще больше разозлило. Прекратив поиск документов, сквозь зубы прошептала. «Ты еще об этом пожалеешь?» И прошла мимо меня. «Как может родной человек смотреть с такой невыносимой, обжигающей ненавистью?» «Весело у тебя!» — скривив губы, Рита покачала головой. А я осталась стоять на месте, даже когда дверь в квартиру с грохотом захлопнулась. А «Отомри! Пойдем чай пить, я все приготовила!» Громко, уверенно произнесла Рита. Ее голос не позволил мне расплакаться. Во мне словно резко переключили тумблер. Оставив кофту на тумбочке, с мыслью, что деньги лучше перепрятать, поплелась за Ритой. «Ну, рассказывай, откуда у тебя все это?» Рита села за стол, взяла кусок сыра и подняла на меня глаза. «Скорее бы этот день закончился». «Папа перевод прислал». Уверенно произнесла, словно это все объясняет. Рита копать не стала. Поговорить о том, что с ней происходит в последнее время, не получилось. Я только завела разговор о Войтовой, как на столе зазвонил телефон. Зыбин. Настроение Риты тут же испортилось. «Ночью не наговорились». Психанув, она подскочила со стула и побежала в комнату. Я не сразу сообразила, что произошло. Откуда эта ерунда поселилась в ее голове? Потом вспомнила, что Рита выходила в туалет и слышала наш с Максом разговор. Я поспешила за ней. Нам давно пора объясниться. Подруга стояла возле тумбочки и держала в руках... Мои деньги. А они из кофты выпали!» Оправдываясь, она протянула мне купюры, которые только что пересчитывала. Кто из нас больше шокирован, трудно сказать. Я допускала, что она говорит правду, но не понимала, зачем считать чужие деньги. А Рите стала видать очень стыдно за свой поступок. Пробурчав что-то непонятное, она забежала, оставив входную дверь, Настя открытой. Ни о каком позаниматься речи идти не могло. Взяв с собой пластиковую бутылку воды, я оделась и поехала на кладбище. Теплый весенний день, ярко светит солнце, обжигая своими лучами. Вроде стоит радоваться, но холодный порывистый ветер, что гуляет в поле среди могил, словно поселился в моей душе и заморозил все хорошее. Говорить не хотелось. Я просто смотрела на фотографию и вела с бабулей мысленный диалог. «Привет, родная. Как же мне тебя не хватает?» Выкинула цветы, что с прошлого моего визита успели засохнуть. Вылила остатки грязной воды из баллона, налила из бутылки свежей, поставила две красные розы, купленные по пути. Присев на корточке, принялась дергать молодую, только проросшую траву. «Ругаешь меня за Максима?» «Бабуль, я влюбилась. Ты же знаешь, со мной такое впервые произошло. Я хочу верить, что это навсегда». «Приглядись, не торопись». Слышу родной голос в голове. Сесть некуда, а ноги, пока вычищала землю от мелких сорняков, затекли. Соседнюю могилку уже стали приводить в порядок, залили бетонное основание под оградку. Потрогав раствор и убедившись, что он застыл, постелила платок и присела. «Думаешь, не стоит торопиться?» — заговорила я вслух. «Хорошо, что вокруг никого нет. Только несколько ворон, которым нет до меня никакого дела. Согласна» чувства чувствами, а экзамены надо сдать на отлично. Бабуль, я не подведу. Вспомнив сегодняшнюю ссору с матерью, расплакалась. Сижу на платке, поэтому утирать слезы приходится рукавом. В голове отчетливо слышу голос бабушки и даже прикрываю глаза, чтобы продлить эти мгновения. «Саша, не переживай так. Держись. Ты у меня сильная» а бумаги на квартиру спрячь и не отдавай. Квартира — твоя она. На мать не злись, прости. Пусто это, обиду и гнев в сердце носить. Понимаю, что не бабушка это говорит. В моем сознании голос ее шепчет мудрый совет, который не раз я слышала от нее при жизни. Где найти сил ему последовать? Долго на бетонном основании ранней весны не посидишь, Чувствую, как холод пробирается внутрь. Только цистита мне не хватало. Вымыв руки остатками воды из бутылки, прощаюсь с бабулей. Но сразу не ухожу, стою еще какое-то время. Слушаю тишину, успокаиваюсь. Иду до остановки пешком. Тут метров четыреста, не больше. Все время перед глазами стоит растерянный образ риты. Изменения, происходящие с ней, мне не по душе. Если мы не поговорим, Стена, растущая между нами, станет непреодолимой. Последнее, что мне сейчас хочется, это встреча с Димкой, но ее никак не избежать. Он сидит на лавочке у моего подъезда, копается в телефоне. Свернуть не получится. Зыбин меня заметил раньше, чем я его. Ну что ему еще нужно? Привет. Негромко произношу, подхожу ближе и встаю напротив парня. Привет. «Что трубку не берешь? Недовольно смотрит он на меня. «Телефон дома?» Надеюсь, своими звонками батарейку не посадил. «Я на кладбище была очень устала, Дим. Хочу отдохнуть». «Понятно», — протянул он, улыбаясь. Вроде не обиделся. Привык, скорее всего, к моим отказам. «Держи. Я тут конфеты притащил. Надеялся в гости на чай проситься». В глазах его еще теплилась надежда на то, что я передумаю. Как-нибудь в другой раз. Я очень устала. Лавлю на слове, Котова. Больше не отмажешься, обрадовался он. Дим, конфеты домой забери. Есть у меня. Я уж давно понял, что ты обо мне не самого лучшего мнения. Саша, конфеты, купленные тебе, я домой не потащу. Ты все неправильно понял. У меня их много. Зря лежать будут. Дима, маме отдашь. Пусть думает, что вырастила заботливого сына. Хотела пошутить, но, наверное, в таком состоянии лучше этого не делать. «А с чего ты взяла, что я не такой?» — пихает Зыбин в руки мне пакет. «Мам на диете, она меня ими пристукнет». Сучив мне пакет с конфетами, он разворачивается и уходит, бросая на ходу. «Пока!» «Пока!» — произношу ему в спину. Первым делом спешу к сотовому, бросая Димкин презент на тумбочку. Телефон, как я и предполагала, совсем разрядился. Ставлю его на зарядку, нажимаю боковую кнопку, только потом раздеваюсь и иду умываться.